Олег Данильченко На мягких лапах между звезд, глава 1. Молли мрачно смотрел на землянина, но одновременно с этим было ясно, что он растерян. Как же так, парень, почему уходишь? Что тебя не устраивает? Ну и вот как ответить? Ведь не объяснишь человеку, что на самом деле работаешь совсем на другую организацию, что верь старого шахтера являлась по сути всего лишь трамплином для достижения определенной цели, и что сегодня на связь вышел настоящий работодатель, который отдал приказ сворачивать местную деятельность и выдвигаться в район Малой Дуги. Там в системе Лиэзи, на торговой станции, Илюху будет ждать Грег, бывший офицер СБ военного флота на ЛК победимый, а теперь офицер СБ империи и руководитель отдела специальных расследований. Видимо, что-то произошло. На душе у парня скребли кошки. Он понимал, что сейчас чувствует моли, Этот год, который парень провел в компании старого шахтёра, был очень плодотворным. На сегодняшний день Илюха имеет свой собственный корабль, что уже является достижением, если учесть, во сколько он ему обошелся. Попутно еще деньжат приподнял и долг СБшникам вернул. Деньжат, правда, после выплаты долга осталось всего чуть больше миллиона местных шуршунчиков, Но это уже ерунда. Есть корабль, есть деньги, так сказать, на развод. Что еще нужно? Но перед Молли было стыдно. Вот хоть сквозь палубу провалиться. Почему? Босс, мне так нужно. Чего? Чего тебе нужно? Ты что, мало зарабатываешь? Дело не в заработке. В чем тогда? Молли угрюмо продолжал сверлить взглядом Илюху. «Я получил сообщение, что пропала моя девушка», – выдал полуправду тот. «Что случилось?» «Не знаю», – землянин пожал плечами. «Известно только, что корабль, на котором она работала, уничтожен, среди трупов не найдено». «И что? Ты понимаешь, что искать человека в содружестве – это как искать какую-то конкретную песчинку», На поверхности планетоида. А ты ведь даже не знаешь, жива она или нет. А если жива, то кто ее забрал и куда? Ты хоть знаешь, кто совершил нападение? «Нет». «Тогда как ты собираешься ее искать?» Илья снова пожал плечами. «Еще не знаю, но и сидеть здесь, когда ей, возможно, нужна моя помощь, я тоже не могу». «Ладно». Молли вздохнул. «Я тебя понимаю и уважаю твое решение. Наверное, я и сам бы так поступил в твоем возрасте. Тебя ведь все равно не отговорить». Илюха мотнул головой. «Я так и думал. Но ты меня бросаешь очень не вовремя. Что мне прикажешь делать? Я ведь сам уже не справлюсь. Ладно еще, если бы мы, как и раньше, просто резали металлолом». Но сейчас-то мне придется самому пропадать на свалке неделями. А кто присмотрит за чуди его охламонами? Как мне быть? Разорваться я не могу. Задержись хоть бы на месяц, чтобы я смог найти замену. Только вот и месяца будет мало. В нашем болоте разве найдешь нормального работника? Крузовик, предположим, я смогу приобрести. Денег теперь хватит. Но нужно ведь, чтобы работник был еще не только хорошим пилотом, но и как минимум иметь специализацию техника. А где такого взять? Да и кого попало, тоже не возьмешь. Проболтается и все. Придется закрывать лавочку. Что скажешь? «Я думаю, что нужно немного изменить схему», ответил землянин. «Что ты имеешь в виду? Поговорите с Эри Бошу». Он торговец, у него обширные связи. Уверен, что такой человек легко найдет порядочного и неболтливого специалиста. Да и грузовик, скорее всего, тоже найдет. Хватит из старенького быушного корабля. Это не так уж и дорого. А может, такой корабль у него уже есть? А чтобы никто не чувствовал себя обделенным, придется просто мою долю разделить на три части. Одну треть предложить Эйри за суету, Другую новому работнику за то, что будет держать язык за зубами, ну а третья часть пойдет вам лично. Вы ничего не теряете, даже увеличите свой заработок. Все довольны. Груз мы только три дня как передали, до следующей сделки месяца полтора-два вполне можно успеть. Ох, что-то ты не договариваешь, парень. Такое впечатление, что уже давно все продумал. Как пописанному чешешь? Когда собираешься отчалить? Завтра. То есть, сегодня ты еще работаешь? Да, босс, сегодня еще работаю, я забью верфь железом максимально, чтобы у вас было недели полторы на раскачку, а может и две даже, а завтра уйду». «Хорошо». Молли грустно улыбнулся. «Жалко тебя отпускать, парень. Вот честно, очень жалко». Привык я к тебе за этот год, но ну, чего уж теперь. Лети ищи свою пропажу, но знай, что если вдруг когда понадобится работа, можешь на нее рассчитывать у меня. Я вам тоже очень благодарен за все, босс, и мне очень неловко вас бросать, когда все только наладилось, но мне действительно очень надо. Одну могу сказать точно. «Если мне потребуется модернизация или ремонт, я вспомню про вас и хорошо заплачу за работу. А если появятся знакомые, которым потребуется то же самое, посоветую обратиться к вам. Вам это должно быть выгодно, ведь все запчасти и комплектующие можно найти в залежах свалки». «Добро. Правда, я давно уже не занимался этим». «Но в случае чего найду хороших ребят для таких работ. Подниму свои старые связи, но найду. Ну и ты уж тогда заранее предупреди». «Договорились?» – улыбнулся Илья. «Тогда чего стоишь? Иди работай. Файл с характеристикой и рекомендацией я сейчас подготовлю и скину тебе на сетку. С завтрашнего дня можешь быть свободен». «Спасибо, босс». «Моли, парень». «Для тебя теперь можно просто, Молли!» «Спасибо, Молли!» «Иди уж с глаз! Рабочий день еще никто не отменял!» А на следующий день Илюха ушел. Молли куда-то пропал вместе с Буксей, так что прощаться было не с кем. Двухнедельный переход прошел спокойно. Все занимались своим делом. Ди, как обычно, рулила, Саид по своему обыкновению на камбузе колдовал, А если его там не было, значит его стоило искать в арсенале или импровизированном спортзале. После скоротечного боя с линейным крейсером наемников и последующей мародёрки, Илюха хорошо разжился стрелковым оружием и скафандрами. Причём не только пилотскими и боевыми пехотными, оттопырили даже несколько инженерных, заточенных на случай ручного ремонта. со встроенной в них двигательной установкой. Тогда вообще повезло. Капитан крейсера Наемников был настолько уверен в своей победе, что даже не объявил боевую тревогу по кораблю. Никто даже не удосужился надеть скафандры, как это положено по технике безопасности. Выживших вообще не было. Кого не убил выстрел из главного калибра находки, уничтожил мощный взрыв. Целых трое суток, принятый накануне того боя в штат инженер Медв при помощи новенького ремонтного комплекса, обдирал остов крейсера и еще бы обдирал, если бы Илюха волевым решением не прекратил это. Столько нытья впоследствии ему пришлось выслушать от своего нового инженера по поводу брошенного добра. У, -у, -у. Кстати о медве. Приобретение было удачным. Мужик оказался просто с золотыми руками, чего не скажешь о характере, а уж энергии в нем было на несколько человек. Он просто лучился довольством. За время проведенное на борту находки он не кисло так отъелся. Пачку наживал себе такую, что узнать в нем того измождённого колеку, каким бы он был, когда его нашел землянин, было бы теперь сложно. Но спецом он оказался реально классным. О таком опыте, как у него, парню приходилось только мечтать. Учебные базы учебными базами, а вот приобретенный личный опыт, это совсем другое. Когда парень только размышлял, как бы получше сделать то-то и то-то, мужик просто делал, так как уже заранее знал, как надо. В целом, Он похвалил парня за качество и объем работ, который был проведён Илюхой при помощи Саида. Однако и забраковал тоже немало. Вот как вы думаете, чем он занимается в этот момент? Правильно, эксплуатирует своего капитана. Землянин, наверное, первый капитан в том и этом мире вообще, кого заставляет впахивать его же собственный подчиненный. Но с другой стороны тоже надо. Работать-то некому. Вот тут придержи. Медв показал, куда надо пристроить распределительную коробку клапанов, которую сам же и собрал. Эта коробка была уже третьей чистовой версии. Нужна она была для дистанционного управления гидравликой выдвижных пилонов, дополнительной пары двигателей. Оставалось ее только закрепить на переборке, и потом подсоединить трубки. Да как ты держишь? Вот, вот так держи. Где вас только учат таких? Землянин аж от такого заявления. Он уже собирался ответить инженеру, но не успел. Все, замри. Сейчас прихвачу кронштейны, и можно будет собирать. Плазменный резак, переведенный в режим сварки, быстро справился со своим делом. Когда Медв закончил и клапанная коробка уже висела без подсторонней помощи, он удивленно уставился на Илью. «Ну и чего ты встал? Тащи сюда трубки, будем ставить. Вон они у переборки лежат». Землянин не выдержал. «Ты ничего не перепутал, Медв? Вообще-то ты говоришь с капитаном». «На мостике командуй», – отбрил вредный инженер. «А тут я, командир, понял? Ты пригласил меня на корабль сам». «Теперь не плачь. Ты ведь имеешь сертификат инженера. Но ты меня прости, капитан. инженер из тебя пока, если честно, не очень». «Да ты в своем уме, Медв. Я корабль собрал сам и без твоей квалифицированной помощи, кстати», – обиделся Илья. «Что сам собрал, то молодец. Я и не говорю, что ты безнадежен. Но вот за кое-какие решения я бы руки тебе оторвал. Случись что...» К некоторым важным узлам и подобраться невозможно будет, пока не разберешь пол корабля. А есть такие места, где, видимо, исключительно из врожденной гениальности ты расположил оборудование, что даже ремонтный комплекс не доберется. Чем ты думал? Теперь все переделывать на ходу приходится. Крыть было нечем. Действительно, ряд серьезных промахов Илюха допустил. И Медв сейчас был абсолютно прав. Так Головастик рассчитал. Попытался отмазаться парень. Тот ты оно, что Головастик. А у тебя самого башка на плечах для чего? Головастик, он что, машина? Умная машина, не спорю. Но машина ведь. Он всегда будет работать по пути наименьшего сопротивления. Понимаешь? Он машина. А ты человек. Ты должен такие вещи учитывать. Учись, пока я живой. Да зачем вообще ковыряться с этой коробкой? Послал бы дроида и все. Вот все бы вам, молодым, дроидов гонять. Это механизм, дорогостоящий к тому же. Чего машину портить, если тут самому работы на пять минут? Да что ты чужие деньги считаешь? Возмутился землянин. Это мои дроиды. Вот твои деньги и экономлю, отрезал инженер. Да тебя, дурака, уму разуму учу. Ты бы хоть выражение подбирал. Все-таки с капитаном говоришь. Будешь командовать с мостика, в лепешку разобьюсь на сделаю. Слова не скажу. Ам ты, командир. Если не сделаю, смело гони в зашей. А пока работаем тут, делай, что говорят. Да запоминай, как надо. Кто тебя еще научит? Ну чего встал? Подай уже трубки. «Фу ты!» Сплюнул землянин и пошел за требуемым. Еще через час работа была завершена. Гидравлическая жидкость была закачана в систему. «Ну что, пробуем?» Спросил Медв. «Погоди, сейчас узнаю, что там снаружи творится», придержал его Илья. «Капитан Мостику!» «На связи второй помощник» раздался по общесудовой связи за голос Ди. «Как там у нас горизонт?» Горизонт чист, капитан, не души. Сколько времени до портала? Еще 4 часа 22 минуты и... Достаточно. Сейчас мы из машины будем пробовать дистанционное управление дополнительной парой. Смотри там по сторонам. Принято. Ну, пошли, генералиссимус шестеренок. Будем проверять, чего ты там собрал. Улыбнулся парень. Все сработало замечательно. Вот так, снимая гарнитуру нейронного интерфейса управления ремонтным комплексом, сказал довольный своей работой Медв. Осталось еще в левом двигателе поковыряться. Помощь нужна? Нет, капитан, там вдвоем не развернешься в скафандре. Ниши тесные, только-только в -только гондолах входит. Так что я сам. Так запусти ремонтный комплекс и не коряйся. Сиди в тепле и работай дистанционно. «Чего ты такой упертый?» «Да иди ты со своим комплексом. Посидел бы с моим на рынке в ожидании смерти от голода, так и тебе бы нормальная работа была в радость. Иди отсюда, парень, не мельтеши». «Смотри, скоро на струну вставать». «Успею».